Через неделю после маминой смерти приступы исчезли так же таинственно, как и появились. Постепенно я о них совсем забыла. Но в 1988 году приступы стали вновь повторяться каждые шесть месяцев, иногда с такой силой, что меня отправляли в реанимацию. И каждый раз врачи, удивляясь моему быстрому выздоровлению, повторяли одно и то же. «Физически вы вполне здоровы. Я не знаю, что вызывает подобные приступы. Я даже не знаю, помогло ли вам мое лечение». В октябре 1995 года я однажды ночью проснулась от звука маминого голоса. С усилием открыв глаза, я увидела, что она стоит возле меня. «Мэгги», — говорила мама, — «проснись, ты умираешь, проснись сейчас же». Я вдруг поняла, что у меня начался очередной приступ. Я не могла дышать, хуже того, не могла двигаться. Меня охватила паника, но мама продолжала звать меня, побуждая немедленно сесть. С трудом приподнявшись на локти, я почувствовала, как мне становится легче. Сначала я могла лишь судорожно хватать ртом воздух, но постепенно начала дышать нормально, через некоторое время, показавшаяся мне бесконечностью – Приступ закончился. Я снова посмотрела на маму, которая постепенно начала исчезать. «Спасибо, мама», — сказала я, и на одно короткое мгновение увидела ее знакомую улыбку. «С тех пор я всегда чувствую, как сильно к ней привязана, даже сильнее, чем тогда, когда она была жива». Маргарет Купер, Джексон штат Флорида, ноябрь 1997 года. «Три луча». В молодости моя мать, Ширли Марш Ауленбахер, жила в Уотерфорде, штат Пенсильвания. Когда ей было всего лишь три года, умерли ее двоюродные сестры-тройняшки. Вернувшись с похорон домой, Мать девочек заснула в своей комнате. Когда наступила ночь, она, однако, проснулась, услышав во дворе детский смех. Осторожно выбравшись на крыльцо, она увидела три движущихся голубых луча и узнала детские голоса. Это были голоса ее детей. Девочки весело смеялись и, по-видимому, чувствовали себя неплохо. Затем лучи качнулись в сторону кукурузного поля и направились на кладбище, находившееся неподалеку от ее дома. Долго глядя на голубые лучи, безутешная мать наконец поняла, что это приходили ее любимые девочки, приходили, чтобы выразить ей свою любовь. Моя мать всегда верила, что существа из мира духов Постоянно находится рядом с нами, чтобы любить и помогать нам в трудные минуты. Ширли Реннер, Джирард, штат Пенсильвания, ноябрь 1997 года. По родственному. В 1993 году, когда моей дочери был всего один год, ночью она обычно крепко спала, и не просыпалась до тех пор, пока не вставали остальные. Поэтому обычно я старалась не шуметь до тех пор, пока в семь или восемь часов не был готов ее завтрак. Но однажды утром, заслышав чьи-то голоса, я проснулась в 6 часов утра. Сначала я решила, что сработал радиобудильник, но это оказалось не так. Я заглянула в находящуюся рядом комнату моей старшей дочери, Но там все было тихо. Голоса как будто доносились из комнаты Эмили, которая находилась в конце коридора. Дверь к ней была закрыта, так что я решила сначала проверить все остальные помещения. Однако ни в гостиной, ни на кухне, ни в подвале не раздавалось ни звука. Теперь я была совершенно уверена, что голоса слышатся из комнаты малышки. Почему-то меня это... Нисколько не напугала. Подойдя к двери, я немного постояла, прислушиваясь. Судя по звукам, в комнате было пять или шесть взрослых. Две или три женщины ворковали над ребенком. В стороне двое или трое мужчин о чем-то переговаривались между собой. Вот только я никак не могла понять, о чем они все говорили. Разговор шел на каком-то... В скандинавском языке. И тут меня внезапно осенило. Ведь всего несколько недель назад умерла моя прабабушка, которой было уже 99 лет.